И один в гражданском. Он машет ей обеими руками. Рот его широко раскрыт, потому что он предпринимает безнадежную попытку перекричать грохот винта. В конце концов он его одолеет, но пока побеждает машина. Уивер и плачет, и смеется. Это Леон Эннелек. Эпилог Из хроник Саманты Кроу. 15 августа. Ничто не осталось прежним. Сегодня год как затонула независимость, и я решила начать дневник. Год спустя. Человеку всегда нужна символическая дата, чтобы начать или закончить что-то. Не скажу, что мало написано о событиях последних месяцев. Но то пишут другие, а я хочу сохранить все, что помню я. Сегодня утром я позвонила Леону. Он тогда не дал мне сгореть, утонуть или замерзнуть, строго говоря, я дважды обязана ему жизни. После того, как корабль затонул, я все еще могла погибнуть, промерзнув до костей в ледяной воде со сломанной лодыжкой и без всяких надежд на то, что нас кто-нибудь выудит. На борту катера было спасательное оборудование, но сомневаюсь, чтобы я управилась с ним одна. Сразу после того, как независимость ушла ко дну, я потеряла сознание. Мой мозг и сейчас отказывается вспоминать последний отрезок. Помню только, что мы сорвались вниз по вертикальному пандусу. Очнулась я уже в больнице. С сильным переохлаждением, воспалением легких и сотрясением мозга, а также с настоятельной потребностью в никотине. У Леона все хорошо. Они с Карен сейчас в Лондоне. Мы вспомнили наших мертвых. Сигура Йохансона, Сью Оливейра, Мерре Шанкар, Алису Делавер и Грей Вольфа. Леон тоскует по своим друзьям, Особенно в такой день, как сегодня. Таковы уж мы, люди. Даже чтобы вспомнить о мертвых, нам нужна траурная дата, чтобы потом снова отложить боль в сундук еще на год. А когда извлечем ее в следующий раз, обнаружится, что она уже не так велика, как была. Мертвые принадлежат смерти. А мы быстро становимся перебежчиками к живым. Недавно я познакомилась с Герхардом Борманом. Я бы на его месте больше не отважилась сунуться в воду, но он считает, что хуже, чем в лапальме уже не будет и продолжает нырять, чтобы иметь представление о состоянии континентальных склонов. А нырять теперь уже можно. Нападения прекратились сразу после того, как затонула независимость. Сосус зарегистрировал сигналы скретч, слышные по всему океану. Тогда через несколько часов группа спасателей спустилась к террасе вулкана, чтобы освободить Бормана из пещеры, никаких акул уже не было. Киты неожиданно вернулись к своим прежним повадкам. Черви исчезли как и полчища, медузы и ядовитых животных. Крабы больше не выползали на берег, и насос гольфстрима постепенно возобновил свою работу, не дав нам пережить новое оледенение. Даже гидраты, как говорит Борман, вернули прежнюю стабильность. Карен до сих пор не знает, что она, собственно, видела на дне Гренландского моря, но ее план, должно быть, удался. Сигналы скретч совпадают по времени с тем моментом, когда у нее был контакт с королевой, Это мы знаем из бортовых систем дип Компьютер зарегистрировал момент, когда Карен открыла купол, чтобы выгрузить труп Рубина, а чуть позже террор остановился. Или можно уже сказать, что прекратился? Воспользуемся ли мы своим шансом? Я не знаю. Европа постепенно приходит в себя после цунами. Смертельные отравления Восточной Америки еще продолжаются, но уже слабее. К тому же начинают действовать новые иммунные средства. Это хорошие новости. Из-за них мир переживает головокружение от успехов. Как нам исцелиться от самоуверенности уже после того, как от нее не осталось камня на камне? Существующие религии не дают ответа, хотя христианство может служить образцом. Адам и Ева, архетипы нашего рода, издревле расчищали место для элементов биохимии. Церковь вынуждена признать, что Бог начинал с протеинов и аминокислот, так зародилась жизнь, Решающим было то, что он хотел того, что делал. Как именно возник человек, к делу не относилось. Главное, что он появился, и Богу это понравилось. «Бог не играет в кости», — сказал Эйнштейн. «Он осуществляет планы, а насколько удачно вопрос не ставится. Непогрешимость свойственна ему априори». «И с представлением о другом разуме на других планетах христианство справляется». Почему бы Богу и не повторить свое творение, раз уж оно ему так угодило? Даже если эти существа выглядят иначе, значит, так было угодно Богу. К здешним условиям, которые он заложил по своей воле, модель человека подходит оптимально.